Глава 32 Снежа была в безопасности. Однако я все равно не находил себе места. Но ведь обещал не вмешиваться. Верил жене, что она справится с допросом Хельги лучше нас, вампиров. А было тревожно. Ждал за дверью. Готовился в любой момент снести преграду на пути к Снежане. Комната была зачарована магией. Переместиться в нее я бы не смог. Руны не пускали это нервировало еще больше. Мое терпение подошло к концу, когда дверь начала покрываться коркой льда. «Снежа!» – взревел я, вышиб прочную преграду ударом ноги. Охранники тут же заслонили собой мою жену, выполняя мой приказ защищать княгиню ценой своих жизней. Но, увидев меня, расслабились. «Хелвард!» А мы уже почти закончили. Безмятежно сообщила Снежана, взмахнула рукой, разгоняя витавшие в воздухе снежинки. Я мельком взглянул на Хельгу. Та сидела на стуле, выпрямив спину, и глядела на меня с ужасом. Что ж, пусть боится и знает, что ее жизнь будет закончена, если с головы моей волчицы упадет хотя бы один волосок. — Э, в порядке, — мягко уточнил я. Обнял малышку. Разумеется, фыркнула моя дирская жена. Ребята, принесите девушке еды. Мы ведь не изверги, да? В нашем замке никого не будут морить голодом. С трудом скрыл смех. Моя колючая девочка хорошо вживается в роль хозяйки замка. Кивнул охранником. Те распорядились о питании Хельги, а сам утянул снежану к дверям. «В нашем замке?» — с долей насмешки уточнила я. Снежана ответила дерзким взглядом. Я тут же признал полное поражение в наметившемся споре. «Просто помнится, как ты появилась здесь в первый раз!» Улыбался я, а потом, понизив голос, добавил. «Ты становишься сильнее, радость моя!» Комната Хельги окружена магическим барьером, а ты все равно смогла применить свою магию. Это удивляет, если честно. А я думала, ты уже привык к любым поворотам судьбы. Ведь женился же на мне, фыркнула моя волчица. Ты самая невероятная женщина из всех, кого я повстречал за свой век. «Снежа!» — улыбаясь, покачал головой я. «Запомни, вампир, кое-что очень важное!» — показала острые клыки моя волчица. «Я твоя единственная женщина, и смотреть на других не позволю!» «Звучит, как песня!» — в голос расхохотался я, а Снежа, привстав на цыпочки, потянулась, ухватилась ладонями за мои плечи и вонзила острые зубки в мою шею. Смех застыл в груди. Пламя вожделения и страсти окутало мое тело. Но пришлось перенести наши со Снежкой игры на пару часов. Шумно выдохнул, втянул носом пьянящий аромат моей волчицы, с сожалением пробормотал. — Как прошел разговор! — Продуктивно! — кивнула Снежана отметил, что моя волчица ни на сантиметр не отстраняется от меня в присутствии наших родственников. Наоборот, скользнула рукой по моей спине, а вторую ладонь устроила на моей груди. Если бы кое-кто не снес двери, то мы обошлись бы без потерь, а так придется провести небольшой ремонт, вздохнула Снежана. Я все же рассмеялся, глядя в небесно-голубые глаза моей волчицы. «Это все бесспорно интересно!» Прервал нашу идиллию Семир, ленивыми движениями кисти, поигрывая небольшим кинжалом, а его супруга возвела глаза к потолку и покачала головой. «Но не могли бы вы перенести все эти сопли в свою спальню и позволить нам обсудить все события? Мне осточертел этот замок!» Набитую упырями. Мечтаю свалить отсюда максимально быстро. Соскучился по своим блохастым дружкам? — хохотнул Эрик. «Мальчишки — Мальчишки! — покачала головой Миллиана, но потянула Семира за руку, высказав немую просьбу и набраться терпения. — Мы ждем подробностей, дочь! — заговорил Яромир. — Что ты видела в своих снах? И о чем узнала от пленницы?» Почувствовал, как Снежана напряглась. Понимал, что ей неприятно вытягивать из памяти те воспоминания, которым суждено произойти, и которые, вероятнее всего, были ужасными. Когда Снежана заговорила, я окончательно убедился в своих предположениях. Снежане снились кошмары.